Глава сорок вторая. Лизи, я получила снисхождение напрямую от ангелов. С огромным потоком не было времени пережевывать те воспоминания, которые пытались ворваться в голову. И именно этого я хотела. Единственное, что беспокоило, окончание смены. Если бы подвернулась возможность, то сегодня я могла работать до утра, лишь бы не встречаться с Джародом. Но вы? До закрытия оставался час, и все это время по телу проходил мандраж. Идти домой пешком без проблем. Подвезет Эмбер, еще лучше. Не уходить с работы — великолепная идея. Молитвы остались лишь молитвами, когда сила Уэджарда мелькнула в зале. Мой внешний вид максимально говорит о занятости в ту самую секунду, как ноги парня останавливаются перед глазами. Лиз, притворяясь глухой, но на что я надеюсь? Ты меня прекрасно слышишь и видишь. Выдыхает он. Прекрати упрямиться. Мы уже закрылись. Цежу через зубы. Ты опоздал. Я не собираюсь что-то покупать. Я тут для того, чтобы забрать тебя. Меня подвезет Эмбер. Поднимаю голову, когда ладони ложатся на столешницу, одышание опаливает мое лицо, и я наконец-то встречаюсь с его глазами. Нет. Тебя подвезу я. Можешь арать, визжать, брыкаться, кусаться, делать все, что захочешь, но домой тебя повезу я. Качаю головой и вновь опускаю глаза в отчеты. Искоса вижу, что парень следует к диванам, где занимает местечко. Не позволяю сверлить себе взгляды. Собираю все в кучу и ухожу в кабинет, где растягиваю момент переодевания дольше некуда. Слышу стук каблуков Эмбер в кабинете. Из-за чего выдыхаю в кабинке туалета. Даже она уже завершила рабочий день, чего не торопился сделать я. Как бы не хотелось ехать с ней, Джарод не позволит сесть в другую машину. Сейчас он как мое проклятие и тучка над головой. Прощаюсь с Эмбер, которая удивляется моему присутствию, и направляюсь к лестнице, стараясь не смотреть в сторону Джарода. Но он быстрым шагом догоняет меня. Создаю между нами дистанцию. из-за чего парень хватает мое запястье и тащит к машине. Вороваться глупо. Мы оба знаем, он сильнее и быстрее. Я ориентируюсь в пространстве и умею ходить сама, фыркую, пытаясь вырвать руку. Это дополнительная защита. Не спешу занимать пассажирское кресло, наоборот, ищу в нем спасение в виде задних кресел, противоположной стороне от Джареда». Кажется, его такая отстраненность забавляет, потому что губ парня касается едва заметная улыбка. Я согласилась поехать с тобой, но нигде сесть. Буду выбирать самостоятельно. Пересядь, Лиззи. Предупредительный тон, из-за которого я морщусь, всем видом показывая, что не последую его советам. Не делай так, чтобы я тебе помог. Будь он проклят. Хлопаю дверцей, занимая пассажирское кресло. Но Джаред не говорит ни слова, словно его не волнует подобная пытка с машиной. Я зря надеялась нагнев с его стороны и просьбу выйти. Парень выезжает с парковки, как будто ничего не было, а я нахожу интересы за окном, провожая глазами многоэтажки. Дорогу к дому я знаю с точности до минуты, поэтому несложно понять, что машина движется в противоположном направлении. Я убеждаюсь в своей правоте, когда за спиной остаются последние здания Нью-Йорка. Как только Джаред сворачивает на гравийную дорогу, ведущую в лес, сердце перестаёт биться, а с лица сходит вся кровь. Мне не страшно. Знаю, он ничего не сделает. Я в ужасе от того, что он всё предусмотрел. Мне некуда бежать. Так или иначе, мы останемся наедине. Едва не подпрыгиваю на кресле, когда начинает звонить телефон, а смешная мордочка Алекс всплывает на экране. «Где тебя носит?» Подруга выделяет каждое слово тоном, похожим на сирену. «Возможно, что сейчас мы разговариваем последний раз. Если к утру у меня не будет дома, знай, я была с Джаредом. Поставь меня на громкую связь». Ферка и тона. «С удовольствием». Соглашаюсь я, замечая тень улыбки на губах Джареда. «Картер, если ты хоть пальцем ее тронешь, — шипит Алекс, — можешь начинать молиться всем богам, которых изучал в школе, — «Либо лучше утопись следом, потому что клянусь, я убью тебя сама». Ее гневные триады и угрозы не помогают. Джаред начинает тихо смеяться. «Зато я знаю, что мне досталась самая лучшая подруга из всех возможных». «Люблю тебя, Лиззи». Следом добавляет она, и звонок обрывается. «Я не понимаю. Либо дело в отсутствии связи, либо Алекс просто сбросила вызов». В кромешной тьме... Лишь свет фар позволял рассмотреть местность. Алекс оказалась права, предлагая ему утопиться. Отличное место для самоубийства. Озеро освещается тусклым лунным светом и фарами, но густой туман над ним все равно не позволял рассмотреть все детально. Кроме того, я точно знаю, что на улице холодно. Пошли, говорит Джарод, открывая дверцу. Обнимаю плечи и покидаю салон. Любой опрометчивый шаг либо оставит меня тут, либо Джаред сделает все силой, а последнее, что я хочу, — его касание. Лучше выйти самостоятельно, вытерпеть несколько минут и оказаться дома. Опираюсь на капот и смотрю вперед. Но Джаред заслоняет обзор собою. «Ты должна мне доверять», — начинает он. «Разве?» — фыркаю, хотя, клянусь, готова рассмеяться. «Лиз». Потирая шею, парень смотрит на меня, в то время как мой взгляд заострился на береге, который виднелся. Сердце разрывается от боли, а ярость медленно, наверное, поступает в горло. Я едва держусь, чтобы не оттолкнуть его и не научиться водить машину прямо сейчас. Где ты был? Третий раз от меня звучит этот вопрос, и ровно третий, как он молчит. Джаред смотрит куда угодно, но не в мои глаза. Это помогает ему, и я отстраняюсь от машины, сделав шаг назад. А знаешь, к черту, забудь. Ответ можно было тысячу раз придумать, а я не хочу слушать твои оправдания и ложь. Лиззи, это похоже на спуск ракеты, когда он вновь произносит мое имя. «Что?» — кричу я, слушая эхо собственного голоса в пустоте леса. «Ну что, Картер? Я знаю свое имя!» Я не спала практически всю ночь, а знаешь, почему я не спала всю ночь? Спешно нахожу телефон в кармане, открываю сообщение, которое получала ночью. Жаль, что первое удалено, но остались другие. Бросаю мобильник, и Джаред успевает поймать его. Глаза парня скользят по экрану, и его челюсть сжимается с каждой последующей секундой, как и костяшки, которые белеют, стискивая телефон. Хочешь что-нибудь сказать? Я буквально выплевываю этот вопрос. Ты понимаешь? Да, перебиваю я. Кажется, глазами мне удалось прожечь в нем дыру. У тебя есть брат-близнец? Подняв голову, Джаред встречается с моим взглядом. Нет. Этот короткий ответ практически заставляет меня заплакать. И так происходит, когда я начинаю говорить. Зачем ты пришел? Зачем привез меня сюда? Ты спрашивал, не жалею ли я? Знаешь, жалею. Я, черт побери, жалея, что не послала тебя нахрен сразу, как только увидела. Я идиотка, что позволила этому случиться. Это должно было достаться человеку, который любит меня. Катись, Картер, просто катись нахрен! Делаю новый шаг назад, но Джаред ловко появляется рядом. Его ладони ложатся на капот по обе стороны от талии, а глаза излучают ярость. «Да». Орет он. «Да, я был с ней, но ничего не было. Ты должна мне поверить». Правда, похоже, на ведро ледяной воды. Отталкиваю его и пищусь назад. Если сердце только что не разлетелось на осколки, то я не знаю, что хрустит под ногами. Перед глазами все мутнеет из-за слез, которые не агарским водопадом скользят по щекам. Лейс, я могла бы поверить его дрожащему голосу, если бы все было иначе. Не трогай меня, шиплю я, продолжаю шагать назад. Запустив петерни в волосы, голос Джарджа срывается на хрип. Черт, поверь мне, ты должна. Отрицательно кручу головой. Плевать. Видит ли он это в темноте или нет? И отчаянно продолжаю кручить головой. Тело бьется дрожью. То, чего я боялась больше всего на свете, произошло со мной. Остановись! Крик парня разносится по глухому лесу, когда я опускаюсь в бегство. Джарод не ждет, он сорвался следом, выкрикивая мое имя. Мой бег больше напоминает временное помытнение рассудка, но я не останавливаюсь ни на секунду. Это второе дыхание и интуиция, которая помогает не свернуть с гравийной дороги. Не успеваю опомниться, как ноги путаются из-за коряги на пути, и в следующую секунду я лечу вниз. Пискает боль, которая пронзает руку, а следом чувствую кровь быстро распространяющуюся по ткани. Джаред падает на колени рядом, и свет фонарика в телефоне показывает окровавленное место. Сильно больно. Можно ли сравнить физическую боль и моральную? Сейчас между ними непостижимая пропасть. Душевная и сердечная не поддаются никаким лекарствам. Она отпустит лишь со временем. Чувство притупится и станут лишь воспоминаниями. Но в эту самую секунду я готова выть, плевать на кровь, острую боль в руке. Чувствую то, как внутри что-то загибается под давлением, но я не могу ничем помочь. Никто не может. Хотя нет, есть один человек. Он держит моё запястье и рассматривает порез. Только он может всё исправить, сказав, что это сон и чья-то дурная шутка. Всё неправда. К сожалению, это лишь мои рухнувшие надежды. Произошедшее не исправить. «Прости, Лиз, прости. Так не должно было произойти». Выдирая руку, из боли усмотрено、ну, силуэт человека, который предал меня. Слезы уже не чувствовались, но три образовалась дыра, которую пробил именно он. Никакие извинения не способны ее заштопать, поверь мне. Почти шепчет Джаред. «Я расскажу все. Отвечу на любой вопрос, который задашь, только дай о тебе позаботиться». Мотаю головой и задыхаюсь от слез. У меня есть силы дойти домой пешком, но Джарретт не способен на такую щедрость. Еще раз убеждаюсь в суждениях, когда он подхватывает меня на руки и несет обратно, пока я закрываю ладонями лицо и пачкаю его дополнительной грязью. Весь этот путь он молчит. В душе раздирающей тишине раздаются лишь мои всхлипывания. Усадив меня на траву, он на минуту удаляется к машине. И все это время я чувствую пристенную слежку. Вероятно, Джарретт все еще полагает, что я могу рвануть место. Так и есть. Если бы не навалилось непонятное бессилие, как только он усадил меня на землю. Аптечка появляется рядом, а сам он снимает футболку, смачив ее в воде. Отвожу взгляд и закрываю глаза. Лиз выдыхает Джарретт, касаясь холодной тканью моего лица. из-за чего вздрагиваю, но не открываю глаза. Сжимаю губы, когда он касается большим пальцем нижней губы, и Джаред вновь тяжело выдыхает, убирая руку от моего лица. Больше никаких попыток пленить мое тело, которое уже устремлялось на свет, словно мотылек. Улавливаю боль в его голосе, но мне не нужна жалость. и я отказываюсь поддаваться сомнениям, которые зарождаются внутри. Все пазлы сошлись, и никаких ошибок быть не может. Просто выслушай меня, хорошо? Темная точка, в которую я смотрю и не тороплюсь давать ответ. На несколько секунд он замолкает, после начинает тихо говорить. Все началось несколько месяцев назад. Я был дома и ложился спать, когда она позвонила и попросила помощи. Ялис никогда не просила помощи, поэтому я не мог бросить ее, если бы что-то случилось. Я бы винил себя всю жизнь. Так поступит каждый, и ты тоже, Лиз. Нехотя, но я поехал. Ощущая легкое жжение в руке, и только сейчас замечаю, что Джарод обрабатывает рану. Все, что я ожидаю, самое больное в рассказе, на порез мне плевать. Она скинула мне адрес какого-то клуба. Куда я приехал и нашел ее за баром. Я отнесся скептически, когда увидел адрес, уже думал, что не поеду, но откинул сомнения. Не мог ошибаться. Никто не застрахован, мало ли. Сейчас это просто оправдание, но тогда я думал по-другому. Но она попросила выпить с ней, говоря, что это тоже своеобразная помощь. Я отказался и хотел уйти, но ей удалось меня остановить. Тобой. Резко поворачиваю голову, чувствуя, как подскочил гнев и мозги, благодаря скорости движения. Морщусь из-за отвращения, которое сейчас испытываю. «Не вини меня за то, что не можешь удержать ширинку закрытой!» «Да слушай меня!» Гаркает Джаред, из-за чего вздрагиваю, но слушаюсь. «Она хотела испортить твою жизнь, и, поверь, ей бы это удалось!» Она сделала одно предложение. Я почти добычу воздухом, а боль резко увеличивается, сжимая сердце. Опустив голову, он перематывает бинтом руку и проводит ладонями по лицу, словно собирается силами. Я бы тоже не отказалась от них, чтобы не разрыдаться, кусаю внутреннюю сторону щеки, но продолжаю смотреть на Джарода. Одна ночь, и она не тронет тебя. Тихо говорит он, поднимая глаза. Но я ничего не помню. Я выпил слишком много, и это вырубило меня. Я не могу вспомнить, как бы не пытался. Ты не можешь винить меня за то, чего могло и не быть. Я проснулся в одежде. Она была голой. Я бы не смог одеться, понимаешь? Я же знаю себя, Лиз. Я бы не смог. Это не под силу никому. «Спроси любого. Кто вообще способен одеться полностью в дрова? Ты просто отключаешься. Единственное, о чём я думал, ты. Всё что угодно, лишь бы не трогала тебя». «Не смей приплетать меня. Не смей искать оправдания!» Фыркую я, отстраняясь от парня. «Я могу дать отпор тупой блондинке. Видимо, упился только ты, потому что она могла тебя сфотографировать». Откинув голову назад, Джаред выдыхает. Ты не знаешь, Эли способна превратить твою жизнь в ад. Мне плевать. Она получила свой трофей. Вы можете быть счастливы. Взяв мою руку, Джаред сжимает запястье и смотрит в мои глаза, словно это может что-то изменить. Я счастлив только с тобой. Ты предал меня, и я никогда не предавал тебя. В голосе проскальзывают толики надежды, которые с болью отзываются в моем сердце. Я найду доказательства. Их нет. Сухо замечая я, смотря вперед, пока Джарод продолжает сжимать мою ладонь. Последний раз. Где ты был? Я был с ней, потому что она снова шантажировала меня. Вырываю руку, но Джарод хватает ее вновь и сжимает крепче, переплетая наши пальцы, чего не делаю и я. Ничего не было. Я послал ее. Сказал, что ничего не было и не будет никогда. Отрицательно кручу головой. Я разделилась на двое. Половина верит ему, вторая категорически отказывается это делать. Чувство и разум никогда не найдут баланс. Это невозможно. Почему ты постоянно сомневаешься во мне? Почему даже не пытаешься поверить? Это глупый вопрос, на который ты сам знаешь ответ. Я хочу услышать его лично от тебя. Ты знаешь свою репутацию, ее все знают. Да срать мне кто и что знает, понимаешь? Почему я должен соответствовать мнению кого-то там? Ты нужна мне. Почему ты не понимаешь? Я люблю тебя. Вновь кручу головой, отказываясь смотреть на него. Это не та ситуация, когда нужно произносить подобные слова. Но я не могу скрыть, что стала еще больней. Слышать слова о любви, но не верить им, полагая, что это еще одна ниточка, за которую можно удержать и дергать. Джаррет умело делает это, и не скрываю, что я тоже. Кому как ни мне известно, куда нужно давить, чтобы он сдался, или наоборот поверил. Ты не веришь мне. Печаль его улыбки передается мне, от чего становится тошно. Он знает, что я люблю его. Ладно, твое право. Мне жаль Джарретт. В стаю земли и мелько моглядывают джинсы, которые в грязи содраны с одного бока. По возвращению в квартиру они полетят в мусорное ведро. Джарретт поднялся следом, но не занял место в салоне машины. Найдя что-то в багажнике, он все же запрыгнул на водительское кресло и протянул мне серую толстовку. в которой я сразу узнала ту, что была на мне во время вечера на побережье Тихого океана. Отвернись, прошу я. Я видел тебя и в более открытом виде. Вздохнув, под пристальным взглядом снимаю грязные вещи и натягиваю толстовку. Чувствую себя самой настоящей идиоткой и камикадзе. Ведь я обнимаю колени и утыкаюсь в ткань, втягивая аромат, который так люблю. Его аромат. Воспоминания окутывают разум, и я закрывая глаза, поддаваясь им. Приходится давиться слезами, которые вновь заливают щеки. Но у меня успешно получается. Я не издаю ни единого звука. Все, что было с Джародом, похоже на огромный камень, который несет ко дну. Но даже он не кажется таким тяжелым, когда речь заходит о чувствах. Я люблю его. И это уничтожает меня. Никого я не любила так, как его. От этого еще больней. Я нахожу в нем все. Он почти мой идеал. Ложь. Он и есть мой идеал. Все, что я хотела, вижу в нем. Открываю глаза, ощущаю движение. Я могу сама. Говорю я в виде здания, в котором живу. Джаррет выдыхает и ставит меня на ноги. Царапины и ушибы моментально дают о себе знать протянутым натягом, когда делаю шаг. Как только Алекс увидит меня в таком виде, Джарду нужно бежать из города, штата, страны и планеты в целом. Скрывая боль, сжимая зубы, медленно перебираю ногами. Для дополнительной убедительности опускаю голову в плитку, чтобы волосы закрывали лицо, скрывая эмоции из-за каждого движения. Парень продолжает двигаться в одну ногу вместе со мной. Поднимаю голову и останавливаюсь, смотря на него. Джаред, спасибо, что подвез. Я хочу спать. Я буду рядом. Качаю головой и устало выдыхаю. У меня нет сил на очередной спор. Даже если я направлю дул о пистолета ему в лоб, он не уйдет. Проверено временем. И, думая о времени, краем глаза замечаю часы в холле перед тем, как зайти в кабину лифта. Начало четвертого ужаснуло бы меня, но я не в силах злиться даже на это. Скинув обувь, направляюсь в свою комнату, закрывая дверь. Я обманываю себя, когда думаю, что она ставит меня. Стягиваю толстовку по пути в ванную комнату, когда Джарт появляется на пороге. «Ты не будешь спать со мной». Сообщаю я, не оборачиваясь, но замечаю, что он застыл в дверях, прожигая меня взглядом. Почему? По понятным причинам. Скрываюсь в ванной комнате, и когда скидываю одежду, ужасаюсь синякам на ноге и руке, особенно на локте. На огромных размерах с желтым цветом ушиб сияет и ноет больше остальных.、И、именно он стал моим тормозом и основным местом падения. Благо, что погода не жаркая, и теперь моими друзьями на ближайшее время станут свитера и джинсы. Еще хуже мыться одной рукой, тяжело и смешно из-за собственной неуклюжести и боли. Но я молча терпела все испытания. Я помогу тебе. Раздается голос Джареда. Господи, за собственными мыслями я не слышу его. Либо же Джаред стал мышкой, которая не издает и звука. Мне не нужна твоя помощь. Конечно, слушать меня никто не собирался. Джарод взял мыло и губку. Хотелось бы добавить веревку, которая завяжет на моей шее. Раны щипала при попадании воды и замыла. Но я скрипя зубами терпела и это, хотя по сравнению с его касаниями это выглядит как помилование. В итоге я просто сидела, пока он промывал голову шампунем, смывал гель. и кутал меня в полотенце, как младенца. Многота больше не смущала, по крайней мере, сейчас. Холодная постель казалась самым настоящим наслаждением, когда я скользнула в кровать, а вода вновь зашумела в ванной комнате. Жутко хотелось уснуть, и я действительно изо всех сил пыталась. Но ничего не получалось. Я могла думать только о том, что он выйдет и уйдет на диван. Но одновременно хотелось, чтобы Джаррет остался. Я устала от самой себя, а мысли лишь помогают довести мозг до кипения. Из ушей почти нарывит пойти пар. Джаррет занимает край кровати и смотрит на меня. Закрываю глаза, чтобы не видеть его тела, но он использует другой метод, тактильный. Дотянувшись до моего лица, он убирает волосы в сторону и проводит костяшками по щеке. От прикосновений тело тлеет, а мозг плавится. Это моя самая тяжелая ноша. Любить его и его касания, но ненавидеть то, что он делает со мной. Открываю глаза и смотрю на Джара, до которой продолжает поглаживать щеку и наблюдать за мной. Собираю остатки сил и уклоняюсь от его рук. Не пытайся. На меня это не действует. Что? Кажется, мое отстранение огорчает и оскорбляет, но он грустно поднимает уголки губ. Либо диван, либо езжай домой. Переворачиваясь на другую сторону и притягиваю вторую подушку, которая тоже пахнет им. Бутия проклята. Вся моя жизнь пропитана им. Парень склоняется над моим лицом, горячее дыхание опаливает кожу, по которой тут же бегут мурашки. Я сказал правду. Шепчет Джаред, оставляя поцелуй на плече. Ты ничего не изменишь. Я люблю тебя. С этими словами он покидает комнату, и я крепче сжимаю подушку.